Глава двадцатая В ночь перед открытием я плохо сплю. Верчусь, нервничаю, не представляю, как все пройдет. Что если мое приглашение проигнорируют? Я это переживу? В раздумьях с периодическими провалами в сон проходит моя ночь. Утром, как и предполагала, встаю с головной болью. Дома из обезболивающих ничего нет, поэтому я собираюсь, принимать душ, нежесть в гелевой пени. Вымываю волосы кокосовым шампунем. Говорят, ароматерапия имеет место быть, но, видимо, не сегодня. Головная боль не проходит даже тогда, когда мне остается нанести последние штрихи макияжа. Подкрасив губы, удовлетворенно смотрю в отражение. Я красива. Хозяйка салона должна выглядеть именно так. Стильной, привлекательной, с неброским, но качественным макияжем и идеально ухоженными волосами. Образ я дополняю деловым костюмом тройкой, нежно-голубого оттенка. Наряд в ателье на заказ. Топ с лифом идеально обтягивает грудь и открывает небольшой участок живота, чуть выше пупка. Его прикрывают брюки со стрелками, которые делают мои бедра визуально шире. Сверху набрасываю пиджак и застегиваю его на пуговице. Время расстегнуть его у меня обязательно будет. Появиться на приеме лучше в строгом, закрытом наряде. А уж потом... Сегодня для поездки в салон я использую такси бизнес-классом. Вызываю машину, и пока она едет по моему заказу, надеваю туфли на шпильках, беру клач в тон костюму и, удовлетворенно бросив последний взгляд в зеркало, выхожу на лестничную площадку и закрываю дверь. Такси уже ждет. Водитель обходит автомобиль, открывает мне дверь. «Мы можем остановиться у ближайшей аптеки». Прошу у таксиста на полпути. Голова почему-то начинает болеть сильнее, поэтому решаю выпить обезболивающего. Да, конечно, вот и она, кстати. Водитель паркует автомобиль рядом с небольшой аптекой. Я быстро покидаю салон и торопливым шагом направляюсь внутрь. Здесь пахнет медикаментами и почему-то спиртом. Я быстро покупаю обезболивающую бутылку воды. Уже в машине глотаю таблетку и пытаюсь расслабиться пока мы едем к салону. Думаю о том, что не мешал бы прикупить и успокоительных, но теперь уже поздно. Несмотря на внушение не нервничать, я все же не могу успокоиться. И чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее волнение поднимается внутри. Будут ли журналисты, а критики, а блогеры, которые смогут сделать неплохую рекламу нашего салона на своих инстаграм-страницах? Юлия утверждала, что блогеры обязательно будут. Ведь открытие нашего салона даст им новый интересный контент. Уже потом с ними можно будет поговорить о вопросах сотрудничества, заплатить за рекламу. Правда, понятия не имею, сработает это или нет. Юля утверждает, что обязательно, ведь в Инстаграме сейчас кипит жизнь. Я же полностью забросила свою страницу. Наверное, пора вернуться, вести блог от лица владельца известного салона, попытаться раскрутиться, а там... «Приехали?» – сообщает мужчина. Прежде чем выйти, смотрю в окно. Открытие назначено через полчаса, но кто-то уже должен прийти. У входа в салон вижу не кого-то, а по меньшей мере человек двадцать. Сглатываю, чувствуя, как сильно бьется мое сердце. Я жутко волнуюсь, что ничего не получится, что вложенные деньги не окупят себя, что я потеряю то, что оставил бывший муж, и... Так и не докажу ему, а главное себе, что способна на большее. «Пришли на открытие?» – спрашивает таксист. «Моя жена тоже сюда собирается. Все уши мне прожужал о том, как тут красиво, как элегантно и ухожено внутри. Хочет быть одной из первых, кто запишется. Она блогер!» Мужчина произносит последнее слово так, будто это ругательство, а я улыбаюсь. О моем салоне говорят. «Я на открытие», – широко улыбаюсь. В качестве хозяйки салона, без меня не начнут». «Ничего себе!» – произносит он. «А может, запишите мою жену? Можно не в первую позицию, но куда-то в ближнее время». «Без проблем», кивая, протягиваю ему визитку. «Напишите по этому номеру в мессенджер. Я скажу помощнице, она обязательно запишет вашу вторую половинку в удобное ей время». Из машины выхожу, улыбаясь. Так сильно нервничать, как делала это совсем недавно. Перестаю. У нас есть первый клиент. Человек, который откуда-то узнал об открытии нового салона и хочет записаться. Надеюсь, она останется довольной и порекомендует нас своим знакомым, друзьям и родственникам. К салону иду сияющей улыбкой. Довольная, крыленная, если можно так сказать. Валерия Дмитриевна. Юля находит меня почти сразу. «Идемте, мы все вас ждем». Мы заходим внутрь салона, где уже собрались девочки. Все они одеты в форму, которую для нас шили на заказ. Улыбаются, искрятся. Я уверена, что выбрал настоящих профессионалов, поэтому и нервничаю куда меньше. И головная боль тоже прошла. «Здравствуйте, Валерия Дмитриевна!» Почти в один голос произносят девочки. Улыбаются, смотрят на меня завороженно. «Привет, мои хорошие». Раньше я давала себе установку, что буду общаться с ними как с сотрудницами. Но за те дни, что мы успели провести здесь вместе, поняла, что не хочу. Гораздо легче мне будет относиться к ним как к подругам. Поощрять, когда они хорошо выполняют свою работу. Ругать за проступки. Никаких штрафных санкций, как мне советовали. Я водить не буду. Хочу дружескую, спокойную обстановку. Да и девочки, кажется, уже подружились. «Вы видели, сколько людей уже пришло?» – улыбается Наташа. Я взяла ее на должность парикмахера. «А еще целых двадцать минут до начала. И они приходят и приходят», – завороженно бормочет Оксана, маникюрщица. «Будет настоящий фурор», – шепчет Юля, ободряюще улыбаясь. Следующие полчаса я хожу по салону вдоль столов и думаю о том, достаточно ли угощений. Сильно не заморачивались. Заказали в ресторане нарезку фруктов и канапе, а еще шампанское и бокалы. Они тоже стоят на столе, так что любой желающий может подойти и взять для угощения. Нам помогает несколько официантов. Они будут следить за тем, чтобы бокалы постоянно наполнялись и пополнялись. Надеюсь, все пройдет хорошо. А еще, когда хожу под окнами, выглядываю Богдана. «Интересно, он придет?»